Осенью 1894 года, всего лишь несколько месяцев спустя после приезда Преев во Владивосток, в их доме появилась очень необычная женщина. Изабелла Бёрд Бишоп, писательница, путешествовавшая по всему свету, изучала историю и современную жизнь Китая и Кореи и со временем опубликовала три книги, основанные на собранном ею материале «Корея и ее соседи», «Долина Ян за ее пределами» и «Китайские картины». Она привезла с собой рекомендательные письма, и ее приняли как почетную гостью. Но вскоре она стала близким другом Сары Смит и Элеоноры Прей. Обе с удовольствием слушали рассказы госпожи Бишоп о ее путешествиях, и в течение нескольких недель все три женщины приятно проводили время, обсуждая книги и различные исторические события. Элеонора даже привела в порядок шляпу столь незаурядной дамы и в своем обычном духе создала нечто новое из старого шелкового подъюбника, старой вуали и старого платья. Изабелла Бишоп стала для Элеоноры вдохновляющим примером. то была женщина, отличавшаяся острым умом, ненасытной тягой к познанию жизни во всем ее разнообразии, а также обширными знаниями в области географии, истории и культуры многих стран мира. Ее положение в мире было впечатляющим. Первая женщина – член Королевского географического общества. Она незадолго до того была свидетельницей политических пертрубаций в Корее, которые вскоре привели к китайско-японской войне 1894-95 годах и потере Кореи независимости. Что касается ее личных пристрастий, то, как госпожа Прей, госпожа Бишоп любила верховую езду и пешие прогулки. Выходя в люди, она предпочитала одеваться соответственно, но так, чтобы было удобно и терпеть не могла дураков. Обе женщины одинаково интересовались поэзией, фотографией, серьезно занимались развитием своих литературных способностей, и пример госпожи Бишоп, которая использовала собственные письма в качестве основы своих книг, возможно, поддерживал в госпоже проезжелание, часто ею высказывавшееся, написать книгу о своей жизни в Восточной Сибири. Несмотря на страх сцены, который забыла Бишоп испытывала, когда ей приходилось выступать на публике, она любезно согласилась прочитать во Владивостоке публичную лекцию о своих путешествиях, и слушатели, собравшиеся в Большом зале Кунста и Альберса, приняли ее очень тепло. Находясь во Владивостоке, Изабелла Бишоп ознакомилась с панорамными фотографиями, сделанными Айной Айви, а год спустя в Шанхае она познакомилась с самой госпожой Айви. Один из сделанных ею снимков, названный просто «Владивосток», появился в книге «Корея и ее соседи». Это широкий вид центра города, снятого с тигровой сопки, обращенный к его северо-восточной части, на котором отчетливо видны Успенский собор, магазин кунсты Альберс и даже дом Смитов. В книге не указано имя фотографа, но им была Айна Айви. В биографиях Изабеллы Бёрд Бишоп содержатся некоторые подробности, упомянутые в ниже приведенных фрагментах писем госпожи Прэй. Например, две фотокамеры, певчие птицы в китайских войсках и некоторые сведения семейного порядка. Но материал, изложенный в письмах, добавляет теплой личностной окраски к официальному портрету этой незаурядной женщины. Она покинула Владивосток на пароходе Токио 10 декабря 1894 года. 10 ноября 1894 года. Госпожа Бишоп очень интересная собеседница, и завтра я запишу кое-что из её рассказов о Корее и Китае. сейди пригласила её остановиться у нас вместо гостиницы «Русская». 12 ноября. Сегодня госпожа Бишоп показала нам фотографии, которые у неё были, и они очень интересны. Все из Китая и Кореи. У нее два фотографических аппарата, и она сделала там более 500 фотографий. Семья ее матери – одно из семи семейств в Англии, которое занимает тот же дом, поместье Альбора, что и во времена нормандского завоевания. У нее есть дом в Лондоне, но ей больше нравится ее дом на острове Маул, к северо-западу от побережья Шотландии, по-моему. Нынче утром она пробыла здесь, дома у Преев, час с половиной, и осмотрела мои книги и вещи. Ее очень заинтересовали стихи «Мисс Пауэре», и она спросила меня, не сделаю ли я в качестве большой любезности копии на пишущей машинке двух стихов для нее «Мольба» и «Земля прерий». Первая ей особенно понравилась. В 1858 году она провела неделю в Кембридже у Лангфелла, и хотя Лангфелла был ее дорогим личным другом, стихи Уитьера нравятся ей гораздо больше. Самая ее любимая — молитва Эндрю Райкмана. Ей очень понравилась также книга «Христианский секрет счастливой жизни», которую подарил мне господин Уайт. Она записала имя и издательство для ссылок в будущем. Она из тех англичанок, с которыми очень приятно иметь дело. Она никогда не говорит «Мы в Англии никогда не делаем так-то и так-то, как вы в Америке», и она мне очень-очень нравится. Она уезжает завтра утром, направляясь в Пассиетт, в районе северной оконечности Корейского полуострова, и она, возможно, будет у нас снова на обратном пути. 22 ноября. Госпожа Бишоп вернулась вчера из поездки. Она не смогла снова попасть в Корею, но она совершила приятное путешествие. Она сфотографировала камень, который установлен на стыке границ двух империй — российской, китайской и одного королевства — корейского. 24 ноября. «Токио запаздывает примерно на неделю, так что госпожа Бишоп побудет с нами еще немного. Ее общество нам так приятно, что мы с радостью оставили бы ее на всю зиму. Разговаривать с нею все равно, что читать интересную книгу о путешествиях, и она настолько скромна, что беседа с нею доставляет такое удовольствие, как какого не было бы, будь она хоть чуть-чуть эгоцентрична». Нынче днем она рассказала нам о том, как впервые и в последний раз она увидала королеву Викторию. У нее нет братьев, так что отец брал ее с собою, когда выезжал верхом, и когда ей было всего лишь 6 лет, он стал учить ее ездить верхом на огромной лошади. Бабка ее жила всего лишь в 7 милях от Виндзора, и однажды, когда они были у нее, отец взял ее, Изабеллу, в Виндзор. Они знали, что королева ежедневно в определенный час прогуливается в экипаже, так что они ждали у того места, где она наверняка должна была проехать. Там собралась довольно значительная толпа народу, но девочка и ее отец остановили своих лошадей в переднем ряду. У отца были длинные волосы, снежные белизны, так что это был джентльмен, который выделялся из толпы, и он оставался с непокрытой головою с той минуты, как королева предстала перед взорами, до той, пока она не проехала. Королева ехала по аллее в экипаже, которым правил принц Альберт, и ей тогда было 20 лет. Когда она увидела этого седовласого джентльмена, она слегка толкнула принца локтём в руку и затем очень низко поклонилась мистеру Бёрду, и принц сделал то же самое. Госпожа Бишоп говорит, что это отцовы белые волосы снискали ему такое расположение, но я осмелюсь заметить, что восьмилетняя малютка, усаженная на столь огромную лошадь, тоже поспособствовала этому». В последний раз госпожа Бишоп видела королеву, когда та проезжала по улицам Лондона в день бракосочетания герцога Йоркского, будущего короля Георга V. Это была уже старая женщина 74 лет от роду, сидевшая в своей знаменитой стеклянной карете и с бриллиантовой короною на голове. Конечно, госпожа Бишоп многократно видела ее и в другое время, но рассказала нам только о первом и последнем разе. 30 ноября. Семья ее матери владела еще одним имением под названием барроу бридж в Йоркшире, которое насчитывает 450 лет. Именно в нем родилась госпожа Бишоп. Она говорит, что ее дед по матери отказался от перства. Он сказал, что все в его семье всегда были честными англосаксонскими джентльменами, и джентльменами и останутся. Она говорит, что перство в Англии с каждым годом значит все меньше и меньше. И пэрство почти всегда называют пивоварством, потому что очень много состоятельных пивоваров сделалось пэрами. 1 декабря. Госпожа Бишоп рассказывала, что видела, как китайские воины, когда отправлялись из Мугдена в Корею, несли в правой руки пику, а в левой у большинства была или клетка с птицей, или птица, привязанная к небольшому шесту, чтобы можно было чем развлечься в лагере. Вот уж орудие войны, правда? 4 декабря. Минувшим вечером госпожа Бишоп прочла лекцию о Тибете в немецком певческом кружке. Это была прекрасная лекция, изложенная таким простым языком, что её легко можно было понять. Одна вещь, которую она сказала, сильно позабавила публику. Это было следующее. «Как вам известно, про Англию говорят, что она везде сует свой нос». И Тибет не стал исключением. Англичане говорят, что находятся там для защиты торговых интересов, а на самом деле, чтобы следить за Россией, которая, как вы все знаете, для Англии – огромный страшный медведь. Можешь не сомневаться, что это было встречено изрядным смехом. Какое странное ощущение быть единственной среди публики, чей родной язык был тот же, что у выступавшей. Лекция заняла час с четвертью, а затем мы провели два часа за беседой в компании и был подан чай с выпечкой. Госпожа Бишоп говорит, что никогда прежде не выступала перед публикой, которая задавала такие здравомыслящие вопросы, и что за весь разговор не было задано ни одного глупого вопроса. 19 апреля 1895 года Сара получила письмо от госпожи Бишоп, написанное в Сватао. После отъезда отсюда она побывала в разных местах, и вот уже месяц находится в Сеуле, где в неё состоялись четыре личные встречи с королём и королевой кореи которые дозволили ей сфотографировать трон и многие другие королевские предметы и дворцы. Она говорит, что носит шляпку, которую я чинила ей столько раз, особенно часто она надевала её в Гонконге.